Глава 23. Следующие два часа мы гуляем вдоль реки и разговариваем. У меня такое ощущение, будто мы не расставались ни на день. Я отказывалась от его посещений, фактически вычеркнула его из своей жизни на четыре года, но сейчас мы забываем об этом. Все прошло, словно мелкая ссора из-за того, кто будет переключать каналы на телевизоре. «Я разрываюсь на части, папа». Признаюсь ему, когда он спрашивает настоящим отцовским тоном, как я справляюсь с ситуацией. Я никому этого не говорила. Едва ли сама себе в этом признаюсь, но часть меня страшно хочет верить, что кто-то пытается сказать мне «Дилан жив, все случившаяся ошибка, какая-то злая шутка». Когда я пробую соотнести эти мысли с реальностью, мой гнусный внутренний голосок говорит, что в реальной жизни так не бывает. Да, люди бросаются на убийц, которым вынесли приговор. Вымещают на них свою злобу. Людям плевать на правду, справедливость и реабилитацию на самом деле плевать. Их волнует месть, расплата и наказание. Даже если это был кто-то, желавший тебя наказать, это изменит положение вещей, спрашивает папа. Заставило бы это почувствовать себя, способной лишить дела на жизни. Если ты хочешь докопаться до правды, то должна прекратить сомневаться в себе, Сьюзен. До того, как тебя отправили в то заведение, где ты отбывала наказание, ты знала, кто ты, что ты можешь, а что не можешь сделать. Я должен тебе сказать прямо сейчас. Я никогда ни на одну минуту не верил, что ты убила своего сына. Не только потому, что я твой отец и вырастил тебя, а потому что видел тебя с Диланом. Видел, как сильно ты его любила. Я не утверждаю, что знаю, жив этот маленький человечек или нет. Я только знаю, что ты не принесла ему зла. Мне хотелось бы думать, что после того, как я 32 года был твоим отцом, я знаю тебя лучше, чем какой-то врач, который впервые увидел тебя через несколько дней после потери сына. Ты такая же нормальная, как и я. Я был готов свидетельствовать об этом в любом суде. Если б только кого-то волновало, что я думаю. Но всем на это было плевать. Должен сказать, тебе давно пора поверить в себя, как верю я. Вот что я думаю, если это имеет какое-то значение». Он замолкает и выглядит смущенным после такой эмоциональной речи. «Имеет, папа», — говорю я, и мои глаза щиплет от слез. «Это имеет очень большое значение». я уезжаю, давая обещание звонить ему каждый день и сообщать, что со мной все в порядке. У меня ощущение, будто сегодня я получила гораздо больше, чем возвращение отца в мою жизнь. Я наконец начала вспоминать, что такое быть Сьюзан Вебстер. Папа прав. До того, как отправиться в Окдейл, я точно знала, что не убивала своего сына, несмотря на всех, кто пытался убедить меня в обратном. однозначно не убивала. Я верила в свою нормальность, верила своему сознанию и верила в любовь к своему сыну. Но постепенно так называемые эксперты подрывали мою уверенность. Они решили. Раз присяжные посчитали меня виновной в смерти сына, то так оно и есть. И постепенно я тоже начала считать это правдой. Потребовалась вера моего отца в меня, чтобы напомнить, как я сама верила в свою невиновность. Теперь я тоже верю. А если я невиновна, значит, мой сын все еще может быть жив».